Разве это не от слова ложить? Почти с самого начала началась сплошная смехота. Кто-то бухнулся, кто-то шлепнулся, кто-то чем-то подавился, а кто-то даже пукнул. Мы прямо в ложе, умирали, да и коты. Один какой-то дядька в рубашке с кушаком, вроде бы пароли, председатель колхоза, говорит: Геморрагические усилия! А генерал встает в своей ложе и поправляет Гомерические усилия! Товарищ народный артист Колосятников, отнюдь не геморрагические. От этой поправки народный артист поскользнулся, разрыдался и больше уже до конца спектакля без костылька не появлялся, а публика еще пуще захохотала. В перерыве Акси в аксе обомлел, увидев читу Чечельницких. Эти супруги, очень похожие друг на друга, как надбровными дугами, так и горделивыми носами, жили в глубине Аргамаковского квартала, занимая там, по слухам, большую квартиру с драгоценной библиотекой военных тайн. Ежедневно их подвозили с работы на глубоком озере в монументальном ЗИСе, слегка дребезжащим своими крыльями и фонарями. В хорошую погоду они покидали автомобиль и совершали, как говорят, моцион для эмоций. Он крепко брал ее под локоть, а она вольготно располагала над таким генеральским кренделем свою левую грудь, шли, подняв подбородки, никого не замечая. Однажды Аксивакси, вывернув из-за угла, въехал важному сотруднику лбом в середину живота. Тот успел ухватить его за ухо и закрутить указанный орган двумя пальцами, которые, небось, на работе крутили, и не такое. — Ты кто таков? — восклицал Чечельницкий. — Какое ты имеешь право носиться здесь по-собачьи? — Успокойся, Арсений, — любовно сказала супруга. — Подобного гомена мы не знаем и знать не хотим. А теперь отшвырни этого гомена своей недюжинной рукой. Вот так, мой друг. С тех пор акси, акси казалось, что буржуазного вида субъект — постоянно останавливает на нем свой взыскующий взгляд. Однажды он даже заметил, что товарищ Чечельницкий, прячась в тени одного из подъездов, поглядывает на него из-под мягкой шляпы и делает какие-то заметки в маленьком блокнотике. И вдруг эта удивительная чита вновь выплыла перед ним в круговороте театрального фойе. Сделав несколько кругов, они подошли к коммерческому буфету и заказали «Ситро». Аксивакси спрятался за портьеру из рытого бархата, чтобы подслушать их разговор. Ничего не было слышно, кроме Месопьянов. Это Котька котельник? Ну что ж, Лопе де вега. До конца войны никто. Какое бесстыдство! Устроить допрос. Ах, Виссариония, ну ты ж понимаешь, до конца войны никто. После третьего звонка Аксивакси вылез из-за портьеры и успел понюхать недопитую бутылку сетро. пахло смесью чечевичного супа и капель датского короля. Во втором отделении было не так смешно, потому что вступила в ход сталинская животворная, никоим образом не живодерная идеология. Колхозники стали помогать летчикам, а летчики — колхозникам. Вся тягловая сила колхоза, то есть трактора, полуторки, а также быки отменных производительных качеств участвовали в буксировке гидроплана из трясина на чистую воду. По ходу дела летчики интересовались, как удалось в таких отдаленных местностях вырастить трех превосходных невест в лице певучих бригадирш. Очень долго публика, а также трупы никак не могли разобраться, как распределить по ролям пилотов и девушек. Возникал кризис жанра и конфликт патриотизма. Наконец разобрались. Вот тут надо было бы объявить второй перерыв, чтобы после него перейти к апофеозу любви и всеобщей верности. Но этого не произошло. Начали сразу окончательно объясняться, а в темное время суток натыкаться на трудноразличимых персон, в конце концов, приходя к завершающей персонификации слов и поцелуев, открыли общую свадьбу и не менее 15 минут валяли дурака за столами, а потом все молодожены полетели на освобожденном гидроплане прямо на всесоюзную спартакиаду физкультурников, осененную портретами любимого вождя. В воздухе неслись летние семена и споры, трудящиеся западных Украин и восточных Польш радостно встречали сибиряков и волгарей, Возвращенные в семье народов Чуваши, Мордва, Марийцы и Удмурты совместно с булгарами, коми и карелами вздымали сталинские знамена угро-финского единства. Воинами на арене Европы даже и не пахло. Напротив, пахло хорошими чаями, кофеями и прочими колониальными пиршествами, а стало быть, и романтическими свадьбами воздушно-морских ребят и механически-луговых девчат. Ну, а вокруг, конечно, залихватски выплясывало наше будущее, то есть детский сад. «Какой позор!» — донеслось до слуховых мембран Аксивакси от голосовых связок супругов Чечельницких. Несколько эвакуированных из Москвы писателей и театралов придерживались другой точки зрения. Один из них, седовласый красавец Оренбург, даже заметил, «Теперь, когда мы всем огромным фронтом перешли в наступление, нам нужны вот такие ободряющие юмором и определенной свободы нравов летучие комедии...» «Послушай, Илья, американцы привезли ящик Дэниела. Давай как следует напьемся сегодня», — предложил ему старый фронтовой, еще по испанским пожарищам, друг, а именно как раз автор сегодняшнего сочинения Иван Месопьянов. Вокруг все пели ему осанну и только сожалели, что нет цветов, нет тортов и нет вообще ничего. Правда, ожидались новые хорошие вести отцов информбюро. Вдруг все раступились... И к герою народа по лестнице сбежал великолепный дар города Булгары тетя Котя в платье, тщательно пошитым из кусков бархата и с горшковым фикусом в руках. — Ваня, Иван, поздравляю тебя с настоящим триумфом! Когда мы вышли из театра с невиданным доселе ларцом конфет, руководство взяли на себя почти взрослые Майка Шапиру и Бебка Майофис. Мы все взялись за руки и образовали то бегущую, то скользящую цепочку — котельники, Майофисы, Сафины и трень Мягкий снег усиленно покрывал раскатанные дорожки. Кое-где на открытых местах снег скрипел под ногами. Нас перегоняли девушки и дамы в валеночках с модельными туфельками под мышкой. Чайка смело пролетела над седой волной, пели они. Глаза их сверкали, отчетливо сверкали, и они мечтали о том, что когда-нибудь и в их колхоз спустятся капитаны Пятого океана, а может быть и настоящие транспортники ленд -Лиза. Фира Рувимовна пришла к тете Коте для конфиденциального разговора. Они удалились за ширмы и шторки и уселись вдвоем на панцирной сетке брачного ложа котельников. «Послушайте, Котя, ведь вы хорошо знаете мою Сесиль, права я или нет?» Так начала Фира. «Панцирные сетки были хорошо известны в стране Советов тем, что на малейшее движение помещенного в них тела они отвечали чем-то сродни из физгармонии». Тетя Котя тревожно родила несколько аккордов в верхних регистрах. Фира произвела свое в басовом ключе. «Вы знаете, Котя, что моя девчушка достойна лучшей доли, права ли я?» произнесла Фира и по системе зеркал увидела свое отражение в уменьшенном, но четком виде, претендующем на подчеркнутое достоинство. В те времена, когда фронт колебался по всей своей титанической дуге, заведующие предприятиями общественного питания... равно как и директоры продовольственных магазинов, казались себе членами новой аристократии, неподсудными и непогрешимыми. И вот ей взрыгнулось, задрожала вся панцирная сетка, как в разгаре Куликовой битвы. «Ух, ох!» — стонал эфира. И это уже было столкновение тачанок батьки Махно. Юная, прекрасная. Она еще не знает поцелуя офицера советской армии. «Ну, вы можете это себе хотя бы отдаленно представить?» Тетя Котя искренне вздохнула: нет, не могу. Фира обхватила ее плечи и сильно поцеловала в мочки ушей, сначала в левую, потом в правую. Моя соседь, девушка Голливуда. Она приходит ко мне в спальню в среди ночи и открывает свое сокровенное. Я знаю, в кого она влюблена. Открыть вам секрет? Ну, конечно, родная Фира Руивовна. Я бы не хотела, чтобы между нами осталось что-то невысказанное. Итак, она любит. Вашего хорошего знакомого, летчика-героя, генерала, таланта, сцены Ивана Флегонтовича Мисопьянова. Тетя Котя бурным всплеском поднялась из постели и бросилась к окну, якобы при желании улететь. «Для чего вы это все мне рассказываете, Фира Мироновна?» «Ах, Котя, ведь мы с вами черпаем из одного котла. На ваших детей я смотрю, как на своих, и многажды хотелось бы, чтобы вы смотрели на мою Сесиль, как на свою юную сестру». Короче говоря, я бы хотела, чтобы моя дочь вышла замуж за Ивана Флегонтовича Месопьянова».